Холодная гавань. Тот же день. Тауэр мог бы стоять вечно, почти не требуя ухода, если бы не род человеческий. Опасность этой конкретной заразы заключена не столько в разрушительной, сколько в неукротимой созидательной деятельности. Люди постоянно тащат все новые строительные материалы через многочисленные ворота и возводят себе жилье. С веками эти жалкие сооружения рассыпались бы в прах, оставив Тауэр таким, каким замыслили его бог и норманы, если б не еще одна дурная особенность людей. Найдя убежище, они его заселяют, а заселив, тут же принимаются чинить и достраивать. С точки зрения смотрителей, Тауэр страдал не от нашествия термитов, а от засилья ос гончаров. Всякий раз, как констебль Тауэра приглашал землемера и сравнивал новый план с тем, что оставил ему предшественник, он обнаруживал новые осиные гнезда, нараставшие как пыльные комки под кроватью. Если бы он попытался вышвырнуть тамошних обитателей и сравнять незаконные постройки с землей, ему бы представили документы, согласно которым самовольные жильцы вовсе не самовольные, а честно снимают свои углы у других жильцов, которые в свою очередь вносят арендную плату или служат некоему учреждению либо ведомству, чье существование освещено временем или королевским указом. Уничтожить эти постройки могла бы лишь хорошо согласованная политика поджогов, а так их рост сдерживала только нехватка места. Короче, вопрос сводился к тому, какую скученность люди способны вынести. Ответ – не такую, как осы, но все же весьма значительную. Более того, существует тип людей, которым скученность нравится – И во все времена их, естественно, притягивал Лондон. Дарт Цирюльник жил в мансарде над складом в холодной гавани. Большую часть года там и впрямь было холодно. Дарт и его сожители, Пит Маркетант и Том Чистильщик, обрели здесь своего рода метафорическую житейскую гавань. Однако в остальном название только сбивало с толку – Место располагалось далеко от воды и гаванью служить не могло. Так звался клочок земли и несколько складов посреди Тауэрского луга, возле юго-западного угла Белой башни, дон Джона, выстроенного Вильгельмом Завоевателем, под самой крышей. В глинобитной стене фронтона была проделана отдушина такого размера, что из нее мог вылететь голубь или выглянуть человек. Через эту отдушину, с высоты, так сказать, голубиного полета, Дарт и смотрел сейчас на плац, самое большое открытое пространство в Тауре. Образцово ухоженный участок английской земли, любо-дорого поглядеть, Однако рядом с холодной гаванью его уродовали рубцы изъеденного дождями камня. Остатки стен, снесенных эпохи назад давно умершими констеблями. Ибо если что и могло подвигнуть констебля на борьбу с египетской язвой лачуг, клетушек и закутов, то лишь мысль о собственной смертности – подкрепленная осознанием, что в Тауре не осталось места вырыть ему могилу. Так или иначе, разрушенные фундаменты свидетельствовали, что некогда холодная гавань была больше. С земли руины представлялись запутанным лабиринтом, где ничего не стоит сломать ногу. С высоты, откуда смотрел Дарт, Их можно было прочесть как древние письмена, начертанные на зеленом сукне серой и желтой краской. Если бы минувшие столетия волновали Дарта так же, как предстоящие часы, он мог бы расшифровать каменный полимпсест и прочесть историю этого места. Застава против неукротимых англов, внутренний вал в системе концентрических укреплений, сторожевой пост на въезде в Королевский замок, «Трущобы, наголомный лабиринт». Часть, в которой обитал Дарт, сохранили только потому, что ее легко было приспособить под склад. Будь Дарт склонен к глубоким интроспекциям, он бы задумался о странности своего положения. Неграмотный цирюльник, маркетант и чистильщик башмаков живут в 20 шагах от главной твердыни Вильгельма-завоевателя. Однако ни тени подобных мыслей не мелькнуло у Дарта, когда он смотрел через отдушину, откашливая кровь в заскорузлую бурую трепицу Дарт жил настоящим мгновением. Плац тянулся на сотню шагов с востока от казарм у основания Белой башни на запад к улочке у западной стены, где лепились домишки стражников. 150 шагов отделяли его северную границу, церковь, от Южной, дом коменданта. Холодная гавань, приют Дарта Цирюльника, Пита Маркетанта и Тома Чистильщика находилась примерно на середине восточного края. Таким образом, Дарт хорошо видел почти всю северную часть плаца, а все, что справа, заслоняла от него белая башня, приземистый каменный куб в самой середине Тауэра. Ее величественные очертания портили с западной и южной сторон одинаковые низкие казармы, поставленные вплотную, так что их острые крыши сливались в одну зубчатую линию. Здесь и в таких же казармах по соседству размещались две роты гвардейцев. Десяток рот распихали по периферии внутреннего двора На Минт-стрит и где там еще сыскалось для них место? Всего гвардейцев было около тысячи. Тысяча человек не может прожить без еды. Вот почему маркетантам охотно разрешали селиться в щелях Тауэра и пристани. пит был одним из них. Он снимал мансарду издавал в ней место под гамак Дарту, а теперь и Тому. Собственным Ее Величество Блэкторрентским гвардейцам часто приходилось выполнять обязанности церемониального рода, например, встречать иностранных послов на Тауэрской пристани, так что их сильнее обычного заботило поддержание амуниции. Соответственно, Тому и другим чистильщикам работы всегда хватало. А любому человеческому сообществу нужны цирюльники, чтобы перевязывать раны, удалять лишние волосы, телесные соки и гангренозные конечности. Поэтому Дарту позволили намотать кровавую марлю на пику и поставить ее перед некой дверью в холодной гавани, как понятный всем знак своего ремесла. Сейчас он никого не брил и не перевязывал, а снова и снова нервно правил бритву, поглядывая на Тома, совершавшего обход казарм. Почти весь гарнизон находился на Тауэрском холме. У каждой двери Том останавливался, чтобы начистить оставленные солдатами башмаки. Выглядел Том лет на 12, однако голос и вкусы имел вполне взрослые, и Дарт подозревал, что он просто таким уродился. Том работал уже часа два и вошел в размеренный ритм. Он садился на корточки, чистил пару башмаков — Затем вставал, расправляя спину, скучающим взглядом обводил плац и поднимал глаза к небу, словно хотел узнать, не портится ли погода. Затем он принимался за новую пару башмаков. Скучнее его работы могло быть лишь наблюдение за ней. Хотя Дарту велели не спускать с Тома глаз, веки его то и дело закрывались». Солнце светило сквозь белую дымку, окутавшую чердак дремотным теплом. Время от времени прохладный ветерок напоминал Дарту, что надо открыть глаза. Как положено цирюльнику, он был выбрит хуже всех в Таворе. Щетина будила его всякий раз, как он, засыпая, упирался подбородком в закаканный голубями подоконник – Чтобы скоротать время, Дарт мог лишь точить и без того острые бритвы, но тогда они стали бы совсем прозрачными. У Тома на плече лежала желтая тряпка. Минуту назад ее там не было. Дарт, охваченный страхом и стыдом, тут же принялся оправдываться. «Я не сводил с него глаз больше, чем на миг». Он посмотрел снова. Том взялся за следующую пару башмаков. Желтая тряпка молнией горела на фоне старых черных. Дарт закрыл глаза, сосчитал до пяти, открыл их снова и посмотрел в третий раз, чтобы убедиться окончательно. Тряпка была на месте. Дарт-цирюльник впервые за два часа отошел от окна, собрал инструмент в сумку и двинулся к лестнице. Мансарду загромождали мешки с мукой и бочки с солониной, с потолка свисали окорока, потрошенные кролики и гамаки, в которых спали Дарт, Том и Пит. Однако Дарт уверенно лавировал между препятствиями. Также уверенно он спустился по опасной для жизни лестнице и через вонючий ход не шире его плеч выбрался на чуть более просторную L-образную улочку, ведущую к воротам кровавой башни. Миновав поворот, он вышел на траву перед юго-западным углом Белой башни, а оттуда, свернув влево, попал на плац. Его предупредили, что озираться нельзя, и он все-таки не утерпел и взглянул на Тома, прилежно чистившего башмаки. «Том?» Сидел лицом к Дарту, нагнувшись, но глаза закатил так, что Дарт видел только их белки. Соответственно, заметить Дарта Том не мог. Он смотрел куда-то вверх. Дарт попытался проследить его взгляд, поскольку последние два часа Том явно что-то высматривал в небе. Над западной стеной различался только монумент, примерно в полумиле от Тауэра, и купол Святого Павла. Дарт повернул голову вправо и посмотрел на север. Здесь, за складами и казармами внутреннего двора, в небо поднимались клочки дыма. Горело где-то неподалеку, но не на Монетном дворе, а дальше. Дарт заключил, что дым идет с Тауэрского холма, и, скорее всего, не пороховой, он не слышал выстрелов. Наверное, в Тауэр Хэмлетс жгут мусор – А может, горит что-нибудь посерьезнее? Дарт миновал уже половину плаца, когда дверь дома номер шесть внезапно распахнулась. Вместо одного часового перед домом стояли целых три. Значит, шотландца выводят на прогулку. Вышел стражник. Это был Даунс. Сегодня утром он вызвал Дарта побрить его, а сейчас еще и надел свой лучший наряд. За Даунсом шел лорд Жи, огромного роста и в килте. За лордом Жи – его служанка, гренадерского вида рыжеволосая девица с корзиной в руке. Даунс зашагал к комендантскому дому под парапетом колокольной башни. Три гвардейца образовали треугольник вокруг него и узника, рыжая служанка замыкала шествие. Дарт, остановился их пропустить и приподнял шляпу. Шотландец не удостоил его вниманием. Даунс подмигнул. Дарт забыл обо всей компании как только она прошла. Трудно представить событие более заурядное, чем визит знатного узника к коменданту Тауэр. Одинокий часовой блэкторрентец стоял перед дверью дома номер 4, типично Тюдоровского, как и дом номер 6, перенеси его на зеленый эссекский лук, убери часового и замени странных обитателей на мелкого торговца с женой, никто не увидел бы в нем ничего примечательного. Когда стало понятно, что Дарт направляется к дому номер четыре, часовой обернулся и постучал в дверь. Через мгновение из окошка высунулась голова стражника. «Посетитель к милорду?» «Цирюльник», — отвечал часовой. Ему назначено? Клуни всегда задавал этот вопрос. Тем не менее, Дарт с трудом подавил желание броситься на утек. Или хуже, во всем сознаться. Однако он чувствовал взгляд чистильщика, направленный ему в спину, как пистолетное дуло. Сэр, Дарту пришлось отхаркнуть и проглотить кровавую мокроту, прежде чем он собрался с духом и продолжил. «Я обещал милорду прийти на этой неделе». Клуни исчез в доме. Через открытое окно можно было слышать, как он говорит с узником. Потом скрипнули половицы и загремели замки. Стражник Клуни открыл дверь и кивнул часовому. «Его сиятельство вас примет!» провозгласил он трубным голосом, напомнившим Дарту, какая непомерная честь для простолюдина скрести бритвой графскую макушку. Дарт втянул голову в плечи и торопливо вошел в дом, не забыв приподнять шляпу перед часовым и кивнуть к Луне. Гостиная домика выходила на плац с тем самым окном, через которое Клуни сейчас разговаривал с часовым. Она была самой светлой. В ней Дарт и расстелил на полу простыню, а сверху поставил стул. Граф Холлесли доживал остаток дней в Тауэре, потому что во время войны за испанское наследство получил от правительства некие деньги, которые потратил не на закупку селитры в Голландии, а на новую крышу для своей загородной усадьбы. Сейчас ему было почти 60, и, насколько знал Дарт, вся его жизнь состояла из бритья головы. Другие узники прогуливались, кончали с собой, затевали немыслимые побеги. Граф Холлосли безвылазно сидел в доме номер четыре. Посетители, если не считать Дарта, бывали у него редко, да и то все больше попы. Граф на старости лет перешел в католичество. Когда Клуни под руку вел его сиятельство в комнату, Дарт сказал. «Милорд». Больше ему говорить не полагалось. Стражнику Клуни досталась легкая, невыносимо скучная работа следить за графом двадцать четыре часа в сутки. Он уселся в угол и стал смотреть, как Дарт усаживает и обвязывает узника простыней. «Сэр», — театральным шепотом обратился Дарт к стражнику, — «я позволю себе закрыть окно». «Сегодня ветерок, и я бы не хотел, чтобы волосы разлетелись по вашему чистому дому». Клуни сделал вид, будто обдумывает услышанное, затем прикрыл глаза. Дарт подошел к окну и увидел, что том-чистильщик внимательно на него смотрит. Прежде чем закрыть раму, Дарт вытащил из кармана платок, громко харкнул и сплюнул на землю. Само собой разумеется, граф Холлосли носил парик. Тем не менее, он нуждался в услугах цирюльника. Граф предпочитал бриться наголо, так не заводятся вши. К тому времени, как Дарт разложил по помазки и бритвы, Том прошел уже половину плаца. Он по-прежнему смотрел в сторону цирюльника, что было к лучшему, иначе тот не решился бы даже в мыслях не то, что на самом деле». Граф и даже стражник были так велики, так страшны для букашки вроде Дарта, однако за Томом стояла сила еще более могущественная. Можно скрыться от мирового судьи, но от таких, как Том, не скроешься и на Барбадосе. Если Дарт не сделает, что велено, то на всю жизнь останется кроликом в лабиринте Нор, преследуемым армией хорьков. Только это и дало ему храбрость, если здесь уместно слово «храбрость» объявить. «Стражник Клуни, я держу бритву у горлами лорда Холлосли». «А? Что?» – отозвался Клуни из полудрёмы. «Бритву у его горла?» Граф читал экземинар. Его сиятельство был тук на ухо. «Так вы ему не только голову будете брить, но и лицо?» Такого план не предусматривал. Все думали, Клуни поймет, что такое бритва у горла. «Я не собираюсь ничего ему брить. Я угрожаю перерезать его сиятельству глотку!» Граф напрягся и затряс газетой. «Виги погубят эту страну!» провозгласил он. «Чего ради вам совершать столь безумный поступок?» удивился Клуни. «Альянс!» негодовал граф. «Почему не назвать себя честно кликой заговорщиков? Они хотят свести ее величество в могилу! Это чистое убийство!» «Чего ради?» «Спросите Тома. Он за дверью. А я ничего не знаю», отвечал Дарт. «Все-все здесь!» Граф так резко подался вперед, что сам перерезал бы себе глотку, если бы Дарт не отдернул бритву. «Герцог Кембриджский! Чем ему свой немецкий титул нехорош?» «Можно подумать, он англичанин до мозга костей!» В дверь постучали. «Чистильщик!» — объявил часовой. «Впустите его!» — сказал Дарт. «И не вздумайте подать знак часовому. Том будет за вами следить. Он все объяснит». «Не мудрено, что ее величество разгневалось!» Это преднамеренный афронт! Происки Равенскара. Годы и болезни не сгубили нашу королеву. Так он хочет уморить её оскорблениями. Клуни вышел из комнаты. Дарт, трясущейся рукой сжимал бритву, ожидая, что сейчас вбежит часовой и выстрелом разнесет ему голову. Однако дверь открылась и закрылась тихо. Теперь Дарт различал в прихожей голос Тома-чистильщика. «Ганноверское воронье!» — гремел лорд Холосли. «София не хочет ждать, когда корона перейдет ей естественным чередом!» «Нет! Она шлет своего внука, как коршуна, клевать увядшие щеки нашей государыни!» Дарт силился разобрать, о чем говорят чистильщик и стражник, но за гневными возгласами графа и шуршанием газеты уловил лишь отдельные слова «Московит», «Уэйкфилдская башня», «Позвонки», «Якобиты». Внезапно Том просунул голову в комнату и оглядел Дарта без всякого выражения, как судебный следователь Тру. «Оставайся здесь, пока все не случится», — приказал он. «Что все?» – спросил Дарт. Но Том уже выходил в дверь, а стражник к луни за ним. Дарт стоял, уперев занемевшую руку с бритвой в ключицу графа, и смотрел, как они шагают к Уэйкфилдской башне, куда, по слухам, бросили вчера однорукого московита. Делать было нечего, и Дарт принялся намыливать графу голову. В северной части Тауэрского холма зазвонили колокола, где-то горит. В любое другое время Дарт побежал бы смотреть, он любил пожары. Однако долг удерживал его здесь».